«Отлично! Мы выкрутились! Только мне срочно нужна исцеляющая магия, если не трудно!» С улыбкой сказала Кедзуна одновременно с тем, как из ее тела брызнула кровь. «Кедзуна! Кедзуна-сан! Что случилось?» «Я сдерживала кровь с помощью навыков, но...» «О! О, нет!» дружные изумившись, Садина и Селдина подбежали к Кедзуне. Селдина немедленно достала ярлык и начала читать с его помощью исцеления. Рарафа! Пен!» Не знаю, то ли они полностью отдались чтению заклинаний, то ли из-за влияния Мадракона не могли думать ни о чем другом, но как только Мадракон щелкнул пальцами, шакигами вновь стали непрозрачными и удивились так, словно их разрубили. Опомнившись, они разбежались по хозяевам. «Господин Сама! Мне и дальше петь! Я устала, что из меня тянут ману!» «Да, пока пой!» Конечно, песни эфира далеко до настоящей геройской мелодии, но лучше так, чем ничего. «Попались!» Затем на нас напали двое ребят из авангарда волны, которые скрылись немногим ранее. В сопровождении своих баб, разумеется. «Мы следили за вами все это время!» «Так и есть!» Рафтали игра с мигом вскочили, останавливая врагов своим оружием. «Таких шалостей я не прощаю!» Заявила Садина, превратилась в получеловека, замахнулась гарпуном и пронзила обоих врагов. Господи! Господин!» Вокруг завопили бабы-приспешницы, однако Садина лишь раздраженно взмахнула гарпуном еще раз, отбрасывая раненых врагов. Как-то они неудачно выбрали время для атаки. Нет бы напасть, когда мы с Мудраконом были заняты заклинанием, видимо, взаимовыручки у них даже в планах не было. «Только невежливые подлые люди пытаются нажиться на чужой победе. Я таких презираю». «А победили бы, всем бы говорили, что это их заслуга». Поддакнул я Садине. «Разумеется». «Нафамитян, я предлагаю обратиться за помощью к людям из замка, чтобы они поймали всех женщин». «Да, конечно». Эти противники чересчур расслабились и не думали, что им придется защищаться. А вдруг из воздуха вновь появилась сестра Сейн. «Ну-ну-ну, полное уничтожение. Такого я не ожидала. все таки зря я возложила на прототип такие надежды». Она закинула цепь и вытащила ей из останков бегемота какой-то шарик. «Видимо, ядро создания». Я сразу понял, что это одно из захваченных священных оружий. «Отдай его нам!» «Ты правда думаешь, что я соглашусь?» Сестра Сейна кинула меня надменным взглядом и забросила ядро себе за спину вместе с цепью. «Что ж, скоро сюда с помощью песочных часов прибежит Сейна и остальные. Так что мне пора уходить. Главное, я успела увидеть недостатки монстра. Героя охоты с его помощью не одолеть». Еще бы!» «Кидзуна его практически в одиночку разгромила». «Если честно...» Мне очень жаль, что вы смогли ее освободить. Не думай, что мы тебя отпустим. Кедзуна с трудом поднялась и направила нулевое охотничье оружие на сестру Сейн. Я все прекрасно вижу. Я могу уничтожить украшения и освободить оружие. Ну-ну-ну. Мне уже страшно. Сможем ли мы? Есть у меня предчувствие, что сестра Сейн опять сбежит. А. а! Вдруг подала голос Садина, посмотрев на нее. «Я понимаю, что у вас идет очень важный разговор, но можно мне задать вопрос?» «Что такое? Зачем Садине понадобилось говорить с этой мерзавкой? Или она поняла о ней что-то важное?» «Какой?» — спросила сестра Сейн. «Сколько правды, а сколько отыгрыша в твоем отношении к нам?» Надменный взгляд сестры Сейн как ветром сдула. Она надулась и посмотрела на Садину. «По крайней мере, ты совсем не похож на девушек, которые были возле тебя», — продолжила касатка. И ты явно думаешь совсем не как те женщины, которых на Афумитян терпеть не может. Зачем ты на самом деле пришла сюда? Ну-ну-ну, no, no, no. советую не делать поспешных выводов. На них можно больно обжечься. Правда? Потому что чем больше я с тобой говорю, тем больше убеждаюсь в своей правоте. Похоже, Садина задела сестру Сейн живое Та мигом растеряла всю свою беззаботность. Какое-то время они с Садиной молча смотрели друг другу в глаза. Но вдруг сестра Сэйн успокоилась и повернулась спиной к нам. «Мне надоело, и все равно я уже собиралась уходить». «Ну хорошо, скажу честно, ненавижу общаться с людьми вроде тебя». «А, правда? А я спокойно отношусь к таким, как ты, и легко с ними разговариваю». «О чём они вообще?» «Ненавижу, когда меня сбивают с ритма. Что ж, мне пора». «Я же сказала, мы тебя не отпустим!» Воскликнула Кидзуна. «Помогите мне задержать её!» Все еще усиленное заклинанием, Кедзуна бросилась к сестре Сейн на невероятной скорости. Однако та без труда связала ее цепью. Когда Кедзуна разорвала цепь и побежала дальше, сестра Сейн шутливо оттолкнулась ногами от ее спины, толкнув Кедзуну к нам. «Бах, она слишком быстрая. Я не смогла попасть». «Ах да, забыла напомнить. Не стоит сильно увлекаться, если ваша сила в магических эффектах. Мне нетрудно их отключить». Затем сестра Сейн прочитала очень короткое заклинание. Похоже, она и сама по себе быстрая, без каких-либо прибавок. «А?» Мадракон вытращил глаза, распознав заклинание. «Отменяющий залп? Земля-4?» «Что за...» «Это почти то же заклинание, которым пользовались враги Сейн в нашей первой битве с ними!» Магическая волна распространилась во все стороны и прошла сквозь нас. «Что? Все усиливающие эффекты пропали?» Воскликнула Кидзуна. а я больше не могу петь геройскую песню! Что это за магия?» Возмутилась Фира, прекращая петь. «Даже без усилений! Мы все равно поймаем тебя!» Рафтали и Грас приготовились кинуться в бой. «Что ж вы никак не уйметесь? Понимаю, вы стали сильнее, чем раньше, но вы до сих пор мне не Овы, Увы, у меня нет времени на неспешную битву, потому что в нее может вмешаться Сейн, и тогда у меня начнутся проблемы». «Пожалуй, я пощажу вас». Сестра Сейн бросила еще один взгляд на Садину и помахала мне рукой. «Пока». Через миг ее уже не было. По-видимому, ушла с помощью телепортации. «Так, это твой враг. Она и правда скрывает ужасную силу. Можно сказать, мы выжили только по её милости», — сказала Мадракон. «Не буду с ним спорить. Я не думаю, что даже возвращение Сейн изменило бы наши шансы». Судя по словам садины сестра Сейн преследовала здесь какие-то свои цели. «Так для чего все таки Прошептала Садина, глядя туда, где стояла сестра Сейн. «Что для чего?» «Я мало поговорила с ней, и не могу сказать наверняка, но в ней точно не было ни капли злобы. Похоже, она приходила просто поиграть и развлечься. Кто бы говорил?» Саддина, буду говорить откровенно, тоже почти никогда не сражается всерьёз. «А...» Впрочем, возможно, именно поэтому эта пьяница с непонятными мотивами смогла что-то понять о сестре Сейн. До сих пор я считал эту мразь невероятно сильной дурочкой, но, возможно, у нее есть какие-то секреты. Но это потом, а сейчас... «Рафтали! Наконец-то мы грохнули одной из подруг Суки!» Заявил я, выставляя большой палец. Да, она ничего из себя не представляла, но как же приятно было навсегда избавиться от лучшей подруги Суки. Может неправильно так радоваться убийству, но она и сама хотела меня убить, поэтому сочувствовать ей я точно не буду. Тем более от ее действий пострадало очень много людей. Я не думаю, что вам стоит говорить об этом с такой гордостью, но в то же время она совершила слишком много преступлений. Не могу понять, как я к этому отношусь. Отлично, Рафтали одобрила. Время для злобного смеха. Дракон почему-то засмеялся вместе со мной. Я тут же остановился. «Не смейся! Ты-то чего смеешься? Это очень смешно, когда глупый человек исчезает навсегда. Вот и смеюсь!» «А, ну да. Он же король монстров и злейший враг людей». С тем, что она была глупой, не спорю. Я не могу себе представить более омерзительную женщину. Сначала она охмуряет какого-нибудь двинутого на голову парня, который всерьез верит в право сильного... Затем крутит и вертит им как хочет, а в конце начинает закатывать истерики от нехватки роскоши. Тем более, что я смеялся вместе с героем Щ.И.Та. Это еще приятней. Да что такое? Почему он вдруг стал таким дружелюбным ко мне? Именно такой смех к лицу моему избранника. Мы будем вместе топтать глупых людей и строить новый лучший мир. Но я вовсе не считаю, что все люди глупые. Хе-хе-хе-хе, это ненадолго, герой Щ.И.Та. «Обойдусь без соблазна в темной стороны». «Но я согласен, что в мире слишком много тупиц». «Не желаешь ли ты однажды в самом деле стать дьяволом счета с моей помощью?» «Пожалуйста, не предлагай на сами такие вещи!» Вмешалась Рафталия и тут же удостоилась презрительного взгляда дракона. «Это решать героя Щита, не тебя!» «Я не собираюсь становиться дьяволом, хотя для тех, с кем я воюю, я уже им стал». Странники церкви трех героев меня так и называют». Ничего. Главное, давай смеяться вместе. Надоело. Но почему некоторым так нравится портить мне настроение? Так и хочется тяжело вздохнуть. Из вас получится отличные друзья. Сказала Кедзуна с сочувствием в голосе, но ее слова ранили меня, не хуже ножа.